Суд графства Фарли. Декабрь 2019 года. Мой ребенок, мой выбор, мой ребенок, мой выбор. Слова отдаются в груди как бой барабана. Каждый раз, когда я скандирую их, они обретают дополнительную мощь и убедительность. Стоящая рядом со мной Софи берет меня за руку. Ее глаза полны слез, но она продолжает размахивать плакатом, к которому прикреплено фото ее сына Себа. А внизу написаны даты его невероятно короткой жизни: 13 мая 2017 г о д а 8 июня 2018 о д а г о д а Себ умер через неделю после прививки КПК. В свидетельстве о смерти указано синдром внезапной младенческой смерти. Но это ложь. Настоящая причина с м е р т ь от вакцины, как и написано на плакате Софи. Я держу ее за руку. Она называет меня сестрой по оружию. Я улыбаюсь. И сжимаю ее руку. Вчера в новостях показали фотографию милой девочки в больнице. У меня защемило сердце, но я испытала и злость. Где фотографии Себа и сотен других детей и семей, ставших жертвами вакцин? Фил, основатель движения «Свобода от вакцин», отправил нашей группе сообщение в чате после того, как увидел это фото. Сейчас нас уже больше сотни, и каждый день Фил добавляет новых людей. Он написал, что история повторяется. Мы храброе меньшинство, которое прокладывает путь к лучшему будущему. Подумайте обо всех храбрецах, которые сражались против рабства, о с у ф р а ж и с т к а х и всяких активистах. Разве над ними не смеялись, не называли тупыми, опасными и заблуждающимися, как и нас? Мы творцы нового этапа истории, искатели истины. Мы Давид, поднявшийся против Голиафа. Вот что сказал Фил. Слышатся возгласы, когда рядом с нашей группой останавливается черная машина и двое полицейских протискиваются к обочине. Они вытягивают руки, чтобы мы не подходили слишком близко. Вчера один из новых членов группы бросил в отца той девочки яйцо, попал ему в руку. Фил сказал нам, что это не должно повториться, а новенький пробормотал, что бросил бы чего похуже, что-нибудь ядовитое, если бы смог достать. Я чувствую облегчение, что сегодня он не с нами. Мы начинаем кричать громче, когда родители маленькой девочки проходят мимо. Они не смотрят по сторонам, только вперед. Лица у них худые, серые, ничего общего с фотографиями здоровой радостной семьи, к о т о р ы е тиражирует пресса. Как только мать и отец исчезают внутри, Фил встает на перевернутое ведро. Рядом с ним его дети в футболках. ж и т е л и умереть решать родителям. Он вскидывает кулак вверх и отбивает новый ритм. Свободу от прививок. Свободу от прививок. Софья отпускает мою руку, чтобы поднимать свою в такт с Филом, скандировать вместе с ним. Интересно, Фил тоже ее брат по оружию? Надеюсь, что так. Тогда и мы с ним были бы братом и сестрой. Я начинаю любить свою новую семью.